Глава двадцать вторая Настала роковая пятница, и Дженни оказалась перед лицом новых серьезных затруднений, осложнивших ее скромное существование. Выбора нет, — думала она. Жизнь не удалась. К чему сопротивляться дальше? — Если бы она могла сделать счастливыми своих близких, дать образование Вести, скрыть свое прошлое и самое существование Весты, быть может, быть может. Ведь бывает же, что богатые люди женятся на бедных девушках, а Лестер такой добрый. Она, конечно, нравится ему. В семь утра она пошла к миссис... Брейсбридж в полдень попросила разрешение уйти под предлогом, что надо помочь матери, и направилась в отель. Лестер уехал из Цинциннати на несколько дней раньше, чем рассчитывал, и потому не получил ответа Дженни. Он явился в Кливленд хмурый и недовольный всем светом. У него еще теплилась надежда, что письмо Дженни Ждет его в отеле, но там не было от нее ни строчки. Лестер был не из тех людей, которые легко отчаиваются, но сегодня он приунылый, мрачный, поднялся в свою комнату, чтобы переодеться. После ужина он попытался развлечься игрой на бильярде и расстался с приятелями лишь после того, как выпил много больше обычного. На другое утро он поднялся со смутной мыслью махнуть рукой на это дело но время шло приближался назначенный час и лестер решил что пожалуй надо бы подождать а вдруг дженни еще придет итак за четверть часа до назначенного срока он спустился в гостиную какова же была его радость когда он увидел Дженни. она сидела и ждала и это был Знак, что она покорилась. Лестер быстро подошел к ней, довольный, радостный, улыбающийся. «Все-таки пришла», — сказал он, глядя на нее, как человек, который вновь обрел утраченное сокровище. «Почему же ты не написала мне?» «Ты так упорно молчала, а я уж решил, что ты знать меня не хочешь. Я писала», — ответила Джейн. «Куда?» По тому адресу, который вы мне тали Я написала три дня назад. А, вот в чем дело. Письмо меня уже не застало. Надо было написать раньше. Ну, как ты живешь? — Хорошо, — ответила Дженни. Что-то не похоже. У тебя усталый вид. Что случилось с Дженни? — Как дома? Все в порядке? Лестер задал этот вопрос совершенно случайно, Он сам не знал, почему, спросил об этом, но... Его вопрос помог Дженни заговорить о том, что больше всего ее волновало. — Отец болен, — сказала она. — А что с ним? Ему обожгло руки на фабрике. А ужасно перепугались. Наверное, он уже никогда не будет свободно владеть руками. женя замолчала и лицо ее выразило всю глубину... Ее отчаяние. Лестер понял, что она в безвыходном положении. «Мне очень жаль», — сказал он. «Право, жаль. Когда это случилось?» «Почти три недели назад». «А, плохо. А все-таки давай позавтракаем. Я хочу с тобой поговорить». «С тех пор, как я уехал, мне все хотелось узнать, как живет твоя семья». Он повел Дженни в ресторан и выбрал там уединенный столик. Стараясь развлечь ее, он предложил ей заказать завтрак, но Дженни была слишком озабочена и застенчива, и ему пришлось самому заняться меню. Окончив с этим, он весело повернулся к ней. — Но, Дженни, я хочу, чтобы ты рассказала мне все о своей семье. Я... Кое-что понял в прошлый раз, а теперь мне надо как следует во всем разобраться. Ты говоришь, твой отец стеклодув? Теперь ему придется бросить свою профессию, это ясно? — Да, — сказала Дженни. — Сколько в семье детей, кроме тебя? — Пятеро. — Ты старшая? — Нет, старший Себастьян. Ему двадцать два года. Чем он занимается? Он продавец в табачном магазине. Ты не знаешь, сколько он зарабатывает? Кажется, двенадцать долларов, — подумав, ответила Дженни. А другие дети? Марта и Вероника не работают, они еще маленькие. Джордж работает посыльным в магазине Уилсона. Он получает три с половиной доллара. А ты сколько получаешь? — Я четыре. Лестер помолчал, подсчитывая в уме, сколько же у них есть на жизнь. — Сколько вы платите за квартиру? — спросил он. — 12 долларов. — Мать, наверное, уже не молода? — Ей скоро пятьдесят. Он задумчиво вертел вилку. — Сказать по правде, Дженни, я примерно так себе это и представлял. Произнес он, наконец, «Я много думал о тебе. Теперь мне все ясно. У тебя есть только один выход, и он не так уж плох, если только ты доверишься мне». Он помолчал, ожидая вопроса, но Дженни ни о чем не спросила. Она была поглощена своими заботами. «Ты не хочешь знать, какой выход?» — спросил он. — Хочу, — машинально ответила она. — Это я, — сказал Лестер. — Позволь мне помочь вам. Я хотел сделать это в прошлый раз, но теперь ты должна принять мою помощь. Слышишь? Я думала, что до этого не дойдет. — Просто, — сказала Дженни, — я знаю, что ты думала, — возразил он. — Забудь об этом. Я позабочусь о твоей семье и сделаю это сейчас же, не откладывая. Он вытащил кошелек и достал несколько десяти и двадцати долларовых бумажек. Всего двести пятьдесят долларов. — Возьми, — сказал он. — Это только начало. Я буду заботиться о том, чтобы и впредь твоя семья была обеспечена. Дай-ка руку. — Нет, нет, нет. — воскликнула Дженни. — Не надо так много. Не давайте мне столько. — Не спорь, — сказал Лестер. — Ну-ка, давай руку. Покоряясь его взгляду, Дженни протянула руку. Он вложил в нее деньги и слегка сжал ее пальцы. — Держи, детка. — Я люблю тебя, моя прелесть. Я не желаю, чтобы ты нуждалась, и твои родные тоже. Дженни закусила губу и... С немой благодарностью смотрела на Кейна. — Не знаю, как вас благодарить, — наконец сказала она. — И не надо, — ответила Лестер. — Поверь, это я должен благодарить тебя. Он замолчал и посмотрел на нее, очарованной ее красотой. Она не поднимала глаз, ожидая, что же будет дальше. Почему бы тебе бросить работу? — спросил Лестер. — Ты была бы весь день свободна. — Я не могу, — ответила она. — Папа не разрешит. Он ведь знает, что я должна зарабатывать. — Это, пожалуй, верно, — сказал Лестер. — Но что толку в твоей работе? — Господи! Четыре доллара в неделю! Я с радостью давал бы тебе... — В пятьдесят раз больше, если б думал, что ты сумеешь воспользоваться этими деньгами. Он рассеянно барабанил пальцами по столу. — Не могу, — сказала Дженни. — Я и с этими-то деньгами не знаю, как быть. Мои катаются придется все рассказать маме. Потому как она это сделала, Лестер заключил, что мать и дочь очень близки, раз Дженни может сделать матери такое признание.